Глава 14. «Что им нужно?» — произнёс Паркер. Он смотрел в окно, хотя в этом не было необходимости, ведь он мог просто подключиться к внешним камерам медицинского центра и получить полный обзор ближайших улиц. Однако, глядя в окно, он чувствовал себя более обычным. Кроме того, ему казалось, что безопаснее держать сознание внутри стен, пусть это и было иррационально. Никто ему не ответил. Паркер повернулся и посмотрел на Петрову. Она стояла рядом, но по выражению ее лица было ясно, что она едва ли его замечает. Каждый мускул ее тела был напряжен, Глаза сузились, она медленно покачала головой. «Чушь какая-то! Мы весь день бегали по городу, разделившись, легкая добыча. Почему они пришли именно сейчас?» «Считаешь, они собираются убить нас?» спросил Паркер. «Может быть», — она сделала шаг назад окинула его неприятным взглядом. Он не сомневался в ней и раньше, но теперь она точно была права. Не хотелось бы делать поспешных выводов. Я просто думаю об этом с точки зрения безопасности. Джан. Тот поднял голову. Он стоял за смотровым столом, на котором все еще лежали ужасные останки. Казалось, доктор прячется за ним. Вы понимаете такое лучше меня, если это зомби, как вы говорите. Не зомби! возразил Джан. Дружище. — сказал Паркер. — Вы только что пытались убедить нас, что эти существа — живые мертвецы. Жан энергично помотал головой. — Пожалуйста, не приписывайте мне того, что я не говорил. Петрова прерывисто вздохнула. — У нас нет времени спорить о словах. Это не просто семантика, — настаивал Жан. — Уж вы мне поверьте. — Отлично. Почему не зомби только покороче? Зомби — безмозглые монстры, которые существуют только чтобы есть. Так ведь? Плут включил аудиозапись из старого фильма ужасов. Голос прохрипел. «Мозги!» Джан потер виски. «Эти существа, эти колонисты. Их тела мертвы, но, похоже, ими движет не голод. В городе полно еды. У того, кого я осмотрел, в желудке вообще не было содержимого. Не думаю, что они пришли сюда, чтобы съесть нас». «Так чего же они хотят?» Джан слишком долго тянул с ответом. Паркер решил помочь ему. «Вы не знаете, так?» «Пока нет», — признался Джан. «Как же мне их называть, если не зомби? Быстрее, они уже почти здесь», — потребовала Петрова. «Я не...» — Джан заметно напрягся. «Ревенанты». «Ревенант». От английского «ревенант», от французского «ревенир», «возвращаться». Живой мертвец, оживший труп, Существо, вернувшееся из загробного мира. «Отлично. Ревенанты на пороге дома. Так они здесь, чтобы убить нас или нет?» Джан пожал плечами. Петрова отвернулась, чтобы посмотреть в окно. Ближайший ревенант был в 10 метрах и шел прямо к двери медицинского центра. «Давайте предполагать, что они враждебны», сказал Паркер. «Мы должны быть готовы защищаться». Петрова опустила руку к хбуре на поясе, вытащила оружие и подняла его к уху, направив ствол в потолок. Затем кивнула. Ревенант был всего в нескольких шагах от двери. «Один вопрос», — подал голос Джан. Петрова нахмурилась, но оглянулась. «Когда вы вошли, вот сейчас, когда вы входили в эту дверь, вы заперли ее?